Глава 10. Полигон смерти. Вот и поговорили, подумал я, и больше времени для раздумий не было. Со всех сторон в меня летели сгустки пси-энергии, взрывались рядами и опрокидывали мою бедную тушку, не давая подняться. Переход на внутреннее зрение произошёл сразу, как только в меня врезался первый сгусток. Дальше пришлось постоянно телепортироваться в разные части полигона, пытаясь избежать массированной пси-атаки. После первой телепортации у меня было меньше четверти секунды для того, чтобы осмотреться и определить, кто по мне стреляет. Не успел. Противник добавил к имеющимся конструктам ещё одну пакость. Теперь в меня стреляли из обычного оружия моего родного содружества, полили плотно, заливая огнём и металлом всё вокруг. Создавалось впечатление, что на полигоне нет даже малейшего клочка свободного от буйства энергии и металла. Все эти там игольники и импульсные винтовки не приносили мне никакого вреда. Они просто жутко отвлекали от боя. Противно гудели выстрелы тяжёлых бластеров, наполняя пространство нескончаемым ритмом боя. Гулко ухали плазменные пушки, заглушая своих меньших собратьев, внося в эту убийственную игру полную дезориентацию. Пытаясь сменить тактику, я пробовал девитировать. Польза от этого была крайне мала. Наверху меня ждали умные плазменные мины, которые, как привязаны, принялись носиться за мной по всему огромному полигону. Видно, древние считали, что этого недостаточно для меня, или их охватил азарт, и они устроили смертельный тотализатор. По мне заработали самые настоящие испаренные орудия и турели. Первым противником, которого я сумел рассмотреть, оказался самый обычный боевой дроид шестого поколения из нашей империи. Он и не думал скрываться. Дроид шагал на меня и непрерывно вёл огонь из всего имеющегося оружия. Я создал свой первый боевой конструкт. По сути своей он напоминал мощную гравитационную мину. Все мои старания контролировать свою энергию пересилил стресс. В боевом угаре я всё-таки переборщил. И гравитационный конструктор рванул так, что исчез не только грозный дроид, но и изрядный кусок местности. Пространство мигнуло, возвращая на прежнее место утраченную часть полигона, но слева звёздам андроида там уже не было. Первая победа. Обрадовался я и получил сильнейший удар по телу из паренных орудий внезапно возникшего истребителя. Как показал бой, воздушные птички не могли выдержать нескольких вещей. Они критически не переносили сверхвысоких температур, и их до истерики раздражало моё вмешательство в их электронные мозги. Определившись с тактикой ведения боя против дроидов и истребителей, я сделал следующее. Убедил бортовые и скины истребителей выявлять и уничтожать своих товарищей внизу. Сам же попутно сформировал линзы сверхвысоких температур и, искажая пространство, расправлялся и с теми и другими. Мир вновь мигнул и подсунул новые поражающие приключения в виде полчищ мелких псиэнергетических конструктов. Вот тут-то и пригодились мои занятия с облачным учителем. Уже не было никакой суеты и паники, требовался жёсткий и постоянный контроль окружающего пространства. Как же меня достали эти мелкие твари. Дело в том, что боевое воздействие этих конструктов изменялось прямо в ходе боя. То они поливали меня морем огня и холода, то мгновенно меняли тактику и начинали действовать по-другому. Первые ряды малых конструктов тупо давили на меня гравитационными полями и воздействовали высокими температурами. Другие подло заливали отрицательной пси-энергией. Энергия распада и энтропия действительно жуткая вещь. Пришлось разбираться с ними по очереди. Симбиот выполнял вынужденную роль второго номера, и сам создавал конструкты для противодействия первым рядам противника. Я же плотно занялся задними рядами. Что можно противопоставить энергии смерти? Навряд ли целительский или регенерационный конструкт одолеет противника, оперирующего отрицательной энергией в прямом бою. Я не придумал ничего лучше, как создать псиэнергетические элементы, включающие в себя конструкты поглощения и отрицания. Это оказалось неожиданностью для носителей разрушительной псиэнергии. Они явно обиделись, и к моей радости, исчезли Первый этап пройден, прозвучал оглушительный голос откуда-то сверху. Второй этап начинается через 10 минут. Ох, как же я вымучился за это время. Мне казалось, что я не выдержу второго этапа. Кстати, а сколько длилась эта эпическая битва? Карим, не молчи, попросил я своего симбиота. Сколько шёл бой и чего мы там наворотили? Докладываю. Голос моей помощницы прозвучал сухо и деловито. Бой длился 6 часов 11 минут и 37 секунд. В результате нами использованы 7 базовых и 23 комбинированных боевых конструкта. Уничтожено 49 тяжёлых истребителей, 98 средних и тяжёлых боевых дроидов и 165.937 боевых конструктов различного вида псиэнергетического воздействия. Уровень израсходован на 34% ПЭ. Носителю рекомендуется применить к себе регенерационный и восстанавливающий конструкт общего назначения. До начала второго этапа испытаний осталось 8 минут 46 секунд. Доклад закончен. Каримочка, деловой тон и сухая речь моего симбиота заставили меня опешить. Что случилось? Ты почему так общаешься? Носитель Всё так же жёстко продолжила она. Согласно протоколу ведения боевых действий, мной выбран командный директивный режим взаимодействия. Повторяю, срочно применить рекомендованные мной конструкты. До начала второго этапа испытаний осталось 8 минут 16 секунд. Ладно, поговорим с ней позже, в спокойной обстановке. А сейчас действительно стоит применить регенерационные и восстанавливающие конструкты. На 8 минут ушло на восстановление тела и наполнение своего средоточия пси-энергетикой окружающего мира. Кушать уже было некогда, поэтому я лихорадочно влил в себя поллитра витаминизированной воды и приготовился к бою. Второй этап начался без всяких предупреждений и сигналов. Мир нервно передернулся и мигнул. Всё, что было раньше вокруг меня, исчезло. Но я был готов и к подобной гадости. Зависший в этом безликом месте, я внезапно был атакован пространством. В этот раз мои экзаменаторы не стали размениваться на механизмы, боевые машины и прочие конструкты. Они сделали всё пространство вокруг меня исключительно враждебным и смертоносным. В меня не летели боевые конструкты и не били орудия. Всё было намного понятнее, и от этого становилось гораздо сложнее. Против меня выступило само пространство. В первые минуты на меня воздействовали обычными подавляющими методами, такими как изменение гравитации. Вскоре подключилась и тяжёлая артиллерия. Пространство начало изменять свои физические параметры. Больше не осталось таких понятий, как пространство и время. Температура и давление скакали как сумасшедшие. Воздух сначала превратился в лёд, а через пару минут он уже горел и стонал. зывывало и само бывшее пространство, пытаясь исторгнуть меня из себя. Для него я оказался настолько чужероден, что само моё существование приносило ему бесконечную боль. Вся обсеенная энергия бесконечной локации была направлена на исполнение единственной и главной цели, очень простой цели. Ей нужно было просто убить меня. В эти сумасшедшие мгновения невозможно было оставаться разумным. Противопоставить этому смертоносному миру мне было просто нечего. Происходящее давило на мою психику, коверкало и ломало разум. Я слышал истошные крики моего симбиота и не мог разобрать ни одного слова. Любые конструкты оказались абсолютно бесполезны. Сколько это продолжается, не сказала бы и сама Карима. Мне показалось, что вечность вечное боль и страдание. Это было испытание для самоубийц, которые стремились умереть. А время от времени моё сознание прояснялось, и тогда я решался действовать. Лихорадочно применял как базовые, так и комбинированные боевые конструкты. Но все мои действия тонули в псиэнергетическом хаосе. Внутренний голос твердил, что такая высокая степень энтропии смертельно опасна не только для меня, но и для всего пространства. Сложилась удивительная и немыслимо чудовищная ситуация. Пространство уничтожало само себя. Наверное, я окончательно сошёл с ума. Локация продолжала играть со мной игры и радовалась моим неудачам. Мир перестал существовать. Я успокоился. Как там говорил древний, контролировать окружающее пространство и свою пси-энергию. Как можно контролировать то, чего нет? Всё пространство постепенно охватило безумие, и оно продолжало распадаться. Даже богам нельзя было появляться в этом месте, ибо оно разрушало абсолютно всё. В такое место и смертный торопилась приходить. В этом хаосе я отстранённо наблюдал за собой. Какой глупый и самоуверенный мальчишка решил, что многое может. Зачем ему жить, ведь он никто и ничто? Нет. прогремело внутри меня моё собственное самосознание Ты созидатель, ты аркон. Эти слова дошли до самого сердца. А что, если мне не нужны псиэнергетические конструкты и прочие возможности? Зачем они мне? Ведь созидатель может своей волей менять реальность. Я раскинул руки как можно шире и принял бунтующий мир в себя. Это состояние невозможно описать простым языком смертных. Мир окончательно поглотил мою сущность и замер, перестав корчиться в бешеном припадке. Создалось впечатление, что пространство очнулось, и ему стало жутко стыдно за свои действия. "Локации принять басовый вид", выкрикнул я всей своей сущностью. Мир залихорадело, во все стороны прошла дрожь, сглаживающая время и пространство. Не знаю, секунда прошла или вечность, но мир вернулся в исходное состояние. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь в самом центре полигона, целый и невредимый. Второй этап пройден, спокойно, как будто ничего и не было, произнёс голос наблюдателя. Заключительный этап начнётся через 30 минут. Малой, ты почему не отвечаешь? Раздался истошный крик у меня внутри. Кто это? Равнодушно спросил я. Это я, продолжал вопить неугомонный голос. Твоя Карима, твой симбиот. Карима? И тут память вернулась ко мне. Я, Лой, испытываю свои способности и возможности на боевом полигоне. Всё происходит в созданной арой реальности. Карима, пришлось говорить быстро, торопясь успокоить своего симбиота. Я пришёл в себя. Ты сама как? В порядке? Дурак. Донёсся до меня голос девушки, разсерженной до крайности. Я почувствовала, что ты умираешь. Мне стало страшно. Твоё тело сохранилось, а вот пси-энергетическая и астральная оболочки начали таять с ужасающей быстротой. Ладно, не кричи, у меня и так голова идёт кругом. Ты мне можешь сообщить, что там вообще было? Смерть там была? Грустно и очень тихо ответила девушка. Пространство терзало само себя. Выжить было невозможно. Что ты сделал, малой? Когда ты кричал этому миру, я уже ничего не понимала. Как ты заставил его подчиниться себе? И ни одной пэй ты не потратил. Я не могу это объяснить, это просто невозможно. Понимаешь, мне всё-таки пришлось умереть там, но что-то вернуло меня в этот хаос. Никакие пси-конструкты не помогли. Это была абсолютная энтропия, миросмерти, который сам хотел умереть. Я не мог ничего сделать, но пространство подчинилось мне. Это было жутко, призналась мне она. Я кричала тебе, а ты даже не заметил. Твой защитник уже через несколько мгновений просто отключился. Хорошо, что ты выжил, хотя это просто невероятно. Неужели у древних приняты подобные испытания? Мне до сих пор страшно, малый. Меня трясёт от одной мысли об этом месте. Ты хоть понял, что Арай приготовили нам ещё одно испытание? Я ничего не понимаю. Кстати, встряпенулся я. А чего это нормально заговорила? Ведь ты сказала, что выбрала командно-директивный режим диалога, а сейчас разговариваешь как обычно. Да какой к чёрной дыре режим диалога? буквально взорвалась Карима. Ты хоть осознал сейчас, что это была дорога в один конец? Мы должны были умереть. Тихо-тихо успокоюсь, проникновенно и нежно ответил я девчонке. Мы пока ещё живы. Лучше будем готовиться к последнему этапу. Кстати, сколько времени осталось до его начала? Чуть больше 21 минуты, уже более спокойным тоном ответила она. Ладно, давай, применяй свои восстановительные конструкты. Хорошо бы ещё знать, что нас там ждёт, проборчал я и начал выстраивать свой псиоэнергетический восстановительный комплекс. Сколько осталось? вновь поинтересовался я у симбиота, достигнув своего полного восстановления. Если честно, то мне как-то жутко. 4 минуты, ворчливо ответила Карима. Страшно ему. Да я вообще чуть от страха прямо там не умерла. Ну вот и поговорили. Кстати, я забыл тебя спросить, сколько времени длился этот хаос? А вот и не скажу, с ехидницей-скандалистка. Это ещё почему? удивлённо спросил я. Неужели это секрет даже для меня? Нет, тут никакого секрета, со странным вздохом ответила Анна. В этом хаосе время сначала остановилось, а потом начало скакать туда и обратно. Наверное, перестали действовать все законы мира. Мы могли пробыть там и минуту, и вечность. Вот мы и выяснили всё, попытался пошутить я. Так и надо было мне сказать, что мы там находились от минуты до бесконечности. Ладно, не успокаивай меня, раскусила меня хитрая планета. Прощаться сейчас не будем, хотя только высшие знают, что нас там ожидает. Осталось 15 секунд, Аркон. Прошло 15 секунд. Ещё 30 секунд, но ничего не происходило. Всё было тихо и спокойно на полигоне. На меня никто не нападал и не собирался уничтожить, но всякий случай я начал сильно нервничать. Давно ждёшь меня тут? раздался очень знакомый голос над моей головой. Соскучился, наверное, по своему учителю. От этих слов меня передёрнуло. взяв в себя в руки, я посмотрел наверх и увидел своего облачного наставника. Учитель, запинаясь, произнёс я: "Что вы тут делаете? Вы же не можете сейчас посетить эту реальность. Что происходит? Мне так много нужно вам рассказать. Помнишь, чему я тебя всё время учил, малой?" Грустно произнесло облако: "Концентрация и контроль, всё, ученик. Время вопросов и ответов закончилось." Ты готов к смерти? Умирать я естественно не собирался, но что делать тоже не знал. Какая же ты сволочь, учитель. Может, это иллюзия наподобие моих профессоров, встреченных в лабиринте истины. Что ж, буду драться, если он нападёт. Кстати, а почему он не нападает-то? Будто уловив мои панические мысли, облако стремительно опустилось вниз и зависло в нескольких шагах напротив меня. Не дожидаясь активных действий сумасшедшего учителя, я принялся активно телепортироваться по разным углам полигона, используя при этом конструкты скрыта и искажение пространства. Но коварный учитель даже не пытался достать меня своими ударами и конструктами. Облако неподвижно висело на одном месте, и было непонятно, живо оно или быть может уснуло. Как же мне хотелось последнего. Вдруг гигантская сила заключила меня в свои пси-энергетические объятия и потащила прямо в это облако. Осталось всего лишь пара шагов, и сила ослабла. Я свалился на почву. Смотри на меня, повелительно и громогласно раздалось из самых недораздувшивыся на глазах облака. Повторяй за мной, жертва кровосмешения. Я хочу умереть. Нет, заорал я. Сам подыхай, подонок! Я ещё поживу. На мои крики и возмущение учитель не обращал ровно никакого внимания. Он всё время твердил: "Ты должен умереть". Не понимаю почему, но я перестал орать и оскорблять учителя, и незаметно для себя начал очень тихо шептать себе под нос: "Я хочу умереть. Я хочу умереть". Что-то истерично кричало мне Карима. Да и мой защитник давно просигнализировал, что его запас пси-энергии полностью истощён. Как хорошо, что лопнули мои барабанные перепонки, и я перестал слышать этот голос приказ. Увы. В следующую секунду этот же приказ прозвучал прямо внутри меня, полностью заглушая вой и плач Каримы. Карима, она же умрёт вместе со мной. Так быть не должно. Я буду виновен в смерти моего симбиота. Нет. Заорал я: "Мы будем жить, а ты тварь сдохнешь!"